из чего, вероятно, следует сделать вывод, что учиться в королевской высокой школе гораздо безопасней. Но обо всем этом можно было подумать лежа, под одеялом, вытянув ноги. До меня доходили легенды об удивительных людях, постоянно ночующих в собственной постели, и все как одна повествовали о соблазнительных возможностях, которые им открываются. Я решил проверить, так ли это. Немедленно. Прямо сейчас. Честно говоря, был совершенно уверен, что усну, прежде чем закрою глаза. Но не тут-то было. Первую вечность длиной примерно в четверть часа я лежал неподвижно, наслаждаясь этим процессом и радуясь, что бодрствую, люблю растягивать удовольствие. Вторую вечность, которая длилась никак не меньше часа, я ворочался сбоку на бок, перебирая в уме события и впечатления минувшего дня – Не потому, что мне этого хотелось, просто не мог от них отделаться. Третья вечность оказалась гораздо длиннее первой, но все же короче второй. Ее я посвятил удивлению, раздражению и бессильному гневу. Бессонница! У такого великого и могучего меня кто допустил? И что с этим делать? Как не знаю. А потом я все-таки задремал. Такое впечатление, что мне пришлось мучиться бессонницей, пока в соответствующем отделении небесной канцелярии спешно подбирали подходящий к случаю кошмар. И им, наконец, удалось. Мне приснилось, что я сижу на узкой доске, переброшенной через бездонную пропасть. Справа от меня переливаются разноцветными огнями, извинят голосами развеселых гуляк ночные улицы Ехо, а слева дышит и трепещет тьма. С виду просто темнота ночи, но я-то чую, что она живая, пока что спящая, и лучше бы ее не будить, не то. К счастью, вместо тьмы проснулся я сам. То есть сперва подскочил, как ужаленный, а проснулся уже потом, бывает и так. Сердце билось совершенно недопустимой скоростью. Сколько-то там ударов в минуту, боюсь, я и чисел таких не знаю. За окном меж тем начало сереть. То есть скоро рассвет. И сна у меня при этом ни в одном глазу. Какой уж теперь сон. Когда-то давно кошмары снились мне хорошо, если не через день. И как могли разнообразили мою тогдашнюю жизнь, мягко говоря, не особо остросюжетную. Хуже всего было то, что, проснувшись в холодном поту, я обычно тут же снова засыпал и проваливался в тот же самый кошмар, Причем прискорбные обстоятельства за время моего отсутствия, как правило, успевали еще немного ухудшиться. Изрядно намучившись, я изобрел метод. Пробудившись от страшного или просто неприятного сна, надо немедленно покинуть помещение, в котором он приснился. Если есть возможность перед уходом открыть окно, совсем хорошо. Через полчаса можно возвращаться и ложиться спать. Продолжения не будет. Метод дурацкий, но хороший. В том смысле, что он работал. И почему в таком случае не применить его сейчас? Смотреть продолжение сна о том, как я сижу на этой чертовой доске, стараясь не разбудить тьму, у меня не было никакого желания. Поэтому я распахнул Настяш окно, с наслаждением вдохнул сырой предутренний воздух, благоухающий прелыми листьями, свежей травой, речной водой, дымом каминных труб и хлебной закваской из расположенной неподалеку пекарни, и пошел в малую летнюю кухню. Потому что, когда не спится, надо жрать. Это священное правило – грехом пренебрегать. На самом деле, жрать – это громко сказано. Я удовольствовался остатками камры, обнаруженными на дне оставленного на столе кувшина. Прихватив кружку, я пошел было к окну, чтобы вылезти во двор, но на середине пути застыл натурально, как громом пораженный. Просто потому что вспомнил, как застал здесь нынче утром Джуфина – и о чем мы с ним говорили, и как бродили потом по левому берегу. Так вот, почему я так долго не мог уснуть, и откуда вылезла приснившаяся мне неприятная ерунда, тоже теперь понятно. Столько всего успело случиться за этот долгий день, что я и думать забыл о своем пророческом сне и тревоге Джуффина по поводу места его действия. О том, что если верить уличной гадалке, внезапно оказавшейся старой подружкой леди Сатофы, Въеха скоро начнет происходить какая-то дрянь. Думать-то забыл, но беспокоиться при этом не перестал, неосознанно. Вот и прыгаю теперь по всему дому, как последний дурак, вместо того, чтобы сладко спать. Нечему тут удивляться. Джуфину, я считаю, ужасно со мной повезло. Я очень бережно отношусь к чужому праву на отдых, поэтому не стал будить его сразу, а терпеливо подождал целых полчаса, пока не рассвело окончательно. и только после этого послал ему зов. Но шеф тайного сыска почему-то все равно остался недоволен. «У тебя все живы?» — сразу спросил он. «Да, но...» «Ну и ради какого драного лесного вурдалака, мать его, через тринадцать тысяч затей ты решил меня разбудить? Если это месть за мою обычную утреннюю общительность, имей в виду, она более чем удалась. Так не вовремя меня давненько не поднимали». «Прости». «Сказал я. Просто был уверен, что в это время ты уже никогда не спишь». «Обобщение – прямой путь к заблуждению. День на день не приходится. Я лег хорошо, если полчаса назад, только вернулся с темной стороны. Вроде развлекался там вовсю, а устал как покойник после собственных похорон». «Надо же! Никогда не рассматривал похороны как утомительное занятие для главного действующего лица». Но обсуждать эту тему я благоразумно не стал. Вместо этого спросил «И как там? Что ты узнал?» чего интересного», — огрызнулся он и, внезапно сжалившись, добавил «Ладно уж, приходи. Расскажу, чего именно я не узнал. Только быстро. Еще через полчаса я твердо намерен снова лежать в постели, даже если придется храбро сражаться с тобой на столовых ножах за свое право на счастье». «О, вот это уже дело».